Часть третья. Разборки. 38. Гвинета Хунга после неудачного захвата клиентов Дерикензи уволился скандалом, что равнозначно получению волчьего билета в охранном бизнесе. Поскольку если увольнялся простой охранник, то это еще ничего не значит, и его могли взять в другую охранную фирму. Но если хозяин по каким-то причинам, пусть даже по самым благовидным, увольнял шефа безопасности, то на нем можно смело ставить крест. Все это отлично понимал и сам Хунг. Против него играло и то обстоятельство, что по крови он на четверть принадлежал к Айманам, уроженцам мятежной планеты Северного Союза Айман, на которой сейчас шла так называемая операция по восстановлению конституционного порядка. К таким, как он, относились с подозрением, особенно с такими довольно колоритными внешними данными, как у него, когда даже четверть генов ярко проявляли себя внешне. Но это обстоятельство он решил использовать в свою пользу и пойти под крыло какой-нибудь этнической группировки, не рядовой шестеркой, а хоть и мелким, но командиром. Тем более, что вместе с ним ушли еще несколько охранников, попавшие в черный список нового шефа безопасности мистера Дорикензи, просто сводившего старые счеты, воспользовавшись служебным положением. — Ты хотел меня видеть? — спросил очень толстый человек, возлежащий на подушках в большом зале. Сам он своими толстыми пальцами через тонкую шелковую ткань халата поглаживал грудь одной из трех окружавших его девушек. В не очень светлой комнате, где из мебели присутствовали только деревянные двери до да тростниковой циновки на окнах, украшенные незатейливыми сценами и жизни крестьян, в высоких попахах и плечистых бурках, пасущих скот на лугах, на настенных коврах висела коллекция холодного оружия с богатой отделкой. Неподалеку от лежанки стоял раскуренный кальян, к которого изредка прикладывался тучный человек, вдыхая ароматный дым, и тогда раздавался шум булькающей воды. В дверях торчала, именно торчала, охрана, два натуральных шкафа с тесаками и большими пистолетами за поясами. Но что-то говорило Хунгу, что настоящие охранники, вот эти миниатюрные фурии с холодными глазами, смотревшие на него словно через мушку прицела. Одновременно они были любовницами главаря одной из самых влиятельных группировок Корсана. Таких девчонок выращивали с малолетства, прививая им рабскую преданность своему господину. — Так точно, Осман Ассах, — ответил Хунг. — Я просил о встрече с вами. — Что же тебя привело ко мне? — Вам наверняка уже доложили, что меня уволили со службы. — Так ты хочешь стать моим шефом безопасности? — насмешливо спросил Ассах. — Нет, — ответил Хунг, пропустив издевку мимо ушей. — Я пришел просить вас взять меня одним из своих помощников. Я бы мог организовать свою охранную фирму, но для этого мне пришлось бы развязать настоящую войну, чтобы отвоевать для себя место. Но я решил поступить благоразумнее и встать под ваше крыло. Это интересно. Почему ты выбрал меня? Ведь есть много, как ты выразился, охранных фирм. Только не говори мне, что у тебя кровь сыграла. Все равно не поверю, ты уже больше северник, чем айманец. Это так. Но мои двоюродные троюродные братья служат вам. И если я пошел бы в одну из северных групп, мне рано или поздно пришлось бы противостоять своим братьям. Это больше похоже на правду. Но тебе все равно придется доказать свою преданность. Как? Пройти обряд посвящения? Вскрыть себе вены и умыться собственной кровью или кровью какого-нибудь младенца, а потом съесть его печень? — спросил Хунг, позволяя себе шутку, поскольку видел, что его почти приняли. Осман Ассах рассмеялся, оценив юмор своего нового подчиненного. Не стоит. У нас нет идиотских обрядов посвящения фанатиков. Мы независимые, сюда фанатики еще не дотянулись. Хоть помаленьку окапываются, их щупальца уже начинают нащупывать выступ, чтобы закрепиться. Так что мне нужно сделать? Ну, даже не знаю. Придумал, словно в озарении поднял указательный палец о Разбомби резиденцию своего прошлого хозяина, устрой погром и обчисти его. А что делать с ним самим? На твое усмотрение. И уже после этого я решил принимать тебя или нет. — Спасибо. Вы даже не представляете, с какой радостью я исполню этот приказ. Хунг вспомнил, как взбесился его босс, когда он вернулся в резиденцию. Дирикензи кричал, брызгал слюной, а под конец даже напал на Гвинета и стал бить его пепельницей. Этого оскорбления он забыть, естественно, не мог, и его душа требовала отомщения. Именно поэтому он обрадовался такому приказу нового босса. Ассах лениво махнул рукой, показывая, что аудиенция закончена. И Хунг, поклонившись, ретировался за дверь. Гвинин Хунг тут же начал приготовление к нападению. Он просмотрел кадры составленных им технических средств наблюдения и понял, что новый шеф безопасности Дерекензи за прошедшие двое суток ничего не сделал. «Это дорого тебе обойдется», — удовлетворенно подумал Хунг. И этим же вечером небольшая группа Хунга прибыла к особняку. В его отряд, в который помимо десятерых охранников, его подчиненных, входили еще три человека Асаха. Их назначение Гвинет определил как наблюдателей, которые должны подтвердить готовность Хунга стать верным сателлитом Османа Асаха. Короче, ребята, дело обстоит так. Чтобы стать полноправными членами Серых Волков, необходимость этого я вам уже объяснил, нам надо раздолбать этот дом. Дом нашего бывшего работодателя. Правда, там наши бывшие сослуживцы, если кто-то не хочет... Все в порядке, шеф, мы не подведем. Спасибо, Палдус. Итак, этот недомерок фриц не изменил даже кода охранных систем. Не говоря уже о том, чтобы хотя бы переставить сигнальные датчики. Так что нам все знакомо. Уже только по этой причине их следует наказать. Поэтому разбирайте оружие и действуем согласно плану. Палдус, ты со своими ребятами заходишь в главные ворота. Крес и Шульман со своими двойками идете слева и справа соответственно. Всем все понятно? Так точно, шеф. Ну а я с ними, кивнул Гвинет на тройку прикрепленных. Сразу за Палдусом пойду я. Готовность три минуты. Члены отряда стали быстро вооружаться. Все брали оружие, которое они предпочитали. Кто-то больше любил дробовики, кто автоматы и пистолеты-пулеметы, а кто просто пистолеты. Кроме того, все вооружились ножами и гранатами. Большинство взяли себе шоковые светошумовые. Все-таки никто всерьез не хотел подстрелить своих бывших товарищей, с которыми еще вчера они играли в карты или шутили по поводу и без повода, подстраивая друг другу маленькие пакости. Или же не так давно штурмовали каких-нибудь бандитов. Но это не означало, что они не убьют теперь уже противника, если это, конечно, потребуется. Но им хотелось обойтись без крайности. Сам Гвинит взял себе привычный СВМ и оружие охранников шестизарядный револьвер СОМ. Все, пошли. Фургон быстро выехал из леса, направляясь к особняку до рекенди.